А что насчёт других ульев? спросил Озрик, что в наших обстоятельствах было весьма разумно. Вы оставили их защищаться самих? я бы так не сказал, ответил я, что было правдой, хотя арбитр попал в самую точку. Я бы на его месте выразился более тактично. Мы рассматривали возможность послать одну-две роты, чтобы усилить их по в других ульях. Это тоже было правдой, хотя наше рассмотрение заняло несколько секунд, которых хватило, чтобы понять, насколько это плохая идея. Но для такой задачи вряд ли хватило бы целого полка. Мы считаем, что Многоём станет первоочередной целью для эльдаров. Он самый крупный, самый многолюдный, самый производительный, не говоря уже о том, что здесь располагается правительство планеты. Пойдёт Многоём, пойдёт весь мир. Не стоило упоминать о главной причине портале в паутину, погребённом где-то в потрохах Подулье, с той стороны которого ксеносы должны быть уже в очередь выстроили, чтобы ударить нам под дых. Это был стражейший секрет, широко известный в узких кругах. Несмотря на предостережение Эмберли, мы вряд ли могли надёжно уладить оборону, если бы наши союзники не знали с какой стороны ждать нападения. Мы можем ждать оживления в Падулии, поговорил Портон, лебезно поднимая эту тему вместо меня. Ведь может одновременная согласованная атака на Нижний Яр и орбитального штурма. Мы думаем так же, согласился я. Но сейчас мы даже предположить не можем, сколько там врагов. Пачче сколько угодно, я бы сказала. Со стороны двери раздался новый голос, и Эс тщательно подавленным вздохом облегчения поднял глаза, чтобы увидеть вышедшую Эмберли, за которой уже успели почти бесшумно закрыться огромные бронзовые двери. Она улыбнулась Фулхеро, что неплохо изображало выброшенную на берег рыбу. Не нужно вставать, Саптим. Мелядевель, губернатор, пусть и потрясённый её неожиданным появлением, быстро собрался. Я боюсь, здесь строго конфиденциальная встреча. Его лицо озадачилось. Это ам была охрана? Да, была. Весело согласилась Эмберли оsживать свободное кресло, что я шёл заготовленным для Дефроя. Если он появится сейчас, ему придётся постоять, если, конечно, кто-то из штабистов Испании освободит ему место из любезности или по приказу. Но они меня пропустили, когда увидели это. И она подняла руку, позволяя электроэкрановке со знаком инквизиции появиться на всеобщее обозрение. Обычно так всегда и происходит. Как и всегда, отбросив ложную личность, она избавилась от роскошного гардероба и вернулась к простому богряному комбинезону и серой накидке, которую всегда носила, если ожидала неприятностей. Её был пистолёт теперь тоже висел в поясной кобуре у всяк на виду, рядом с несколькими мешочками с содержимым, о содержимом которых я задумываться не хотел. Обычные вещи, что девушке стоит иметь при себе: боеприпасы, носовой платок, поле переноса, Пара гранат и пакетик сушеных плойнов на тот случай, если она проголодается. Так инквизитора ТВ. Фолькер повернулся к еще более потрясенному озрению, что кладнул челюстью, будто откусив то, что собирался сказать. Это правда? Я инквизитор. Эмберли пришла арбитру на выручку, прежде чем она успела сболтнуть что-нибудь о Векмоне, неважно намеренной или неудачно попытавшейся уйти от ответа. Это я узнала о существовании портала и позвала милитаром, чтобы они позаботились об этом. Она улыбнулась сидящим за столом, то и безоруживающим веселую улыбкой, что всегда заставляло людей, ну хорошо меня, делать то, что она хотела, забыв о собственных интересах. Можно смело утверждать, что делать все, что скажет инквизитор, будет в ваших собственных интересах, учитывая возможные альтернативы. О, неужели это булочки с сыной? Позвольте мне. сказал я, поднимаясь с кресла и наслаждаясь охватившим всех испугом и неосоменно пытаясь сохранить спокойное выражение лица. Не желаете ли вы, Рикафа? Конечно, она желала, но Фулхер не был дураком, и если она лил Эмберли чашку, не спросив о предпочтениях, губернатор бы точно сдался вопросом, откуда мне известно её вкусы. Да, прошу вас, с шепоткая сына. Она одарила меня улыбкой, когда я поставил перед ней изящную фарфоровую чашку. Тихий лёгкий звук прикосновения к столу эхом раздался ещё раз, когда за чашкой последовала тарелка. Благодарю. Когда вы сказали почти сколько угодно, спросил Портенс, ведям человека, что хоть что узнать все дурные новости как можно быстрее. Что именно вы имели в виду? Именно то, что сказала, ответила Эмберли. Вход в паутину, что укрыт в Падулье, ведёт безчисленным множеством мест, в том числе на эльдарский рукотворный мир. Представьте себе космический корабль размером с этот улей. Или ещё больше. Представьте, что он может получить почти любые ресурсы в любой точке галактики. Судя по выражению лиц и бледности на некоторых из них, можно было бы безошибочно утверждать, что такая картина не нравится никому, а меньше всех мне. Эмберля откусила булочку и некоторое время жевала с явным удовольствием. И, конечно, этот нестик порталов под системой Аверна. Они легко могут выскочить и там. Хотя, учитывая, сколько лететь оттуда до Железоплавильни, вряд ли они будут это делать, имея портал на этой планете. Так быстрее и проще перебрасывать подкрепления. По крайней мере, когда они раскапывают проход. Ставил я. На инструктора же упоминалось, что именно пещера с порталом была завалена. Насколько я знаю, именно так и было. Но не стоило упоминать, что обо всем этом я, Кэстин и Браклау уже знали от самой Эмберли. Энквизитор кивнула. Так было в последний раз, когда я там была. Согласилась она немного невнятно, но потом запила остатки булочки глотком рикафа. Но упавший косок с колыни сдержит целую армию надолго. На самом деле я удивился, если они уже не прорвнутся в туннель. Тогда почему они ещё не атаковали? спросил Фулхер, что в наших обстоятельствах было весьма разумно. Именно по тому, о чём говорил генерал, сказал я. Они ждут, пока подойдёт их флот, чтобы нанести одновременный удар. Я кивнул сам себе, чтобы показать, как взвешиваю все факторы. И потому что Подулей не самое лучшее место, чтобы развертывать крупные силы, им придется идти малыми группами на своих двоих. Что, по крайней мере, означило, что нам не встретится ни тяжелой артиллерии, ни этих проклятых реактивных мотоциклов. Я предполагаю, что они устроят себе точку сбора где-то недалеко от нижних ярусов Фульия и попытаются сконцентрировать там ударный кулак. Согласен, проговорил Портон. Он бросил взгляд на свой инфпланшет, потом на губернатора. Если вы не возражаете. Конечно, нет. Это звался Фулихер, и на столом вспыхнул гололетический экран со стратегической картой, очень похожий на то, что я видел в нашем штабе. Посты СП были отмечены значками, указывающими на наличие одного или двух отрядов, но я мало знал о местных войсках. Это могли быть как отборные отряды отпрысков Темпестус, так и последние резервисты с ножиками, примотанными к древкам отмётел. Явное привлечение ради камического эффекта. Кен прекрасно знал, что даже у последних резервистов из ЗСПО цивилизованного мира идут целые ласганы. Смогут ли они столком применять их это само собой разумеемый вопрос. Портну показал на экран. На Нижних Йеросахуле мы держим постоянные посты, сказал он, вместе с префектами, местными названиями силовиков. Но Клорис может рассказать о том, что творится внизу куда лучше меня. Озрик повернулся ко мне, потом к Кемберли, явно не решив, кому из нас больше нужны те сведения, что он собирался рассказать. И наконец заговорил, обращаясь к воздуху, точно между нами, что выглядело довольно сюрреалистично. Один из самых высокопоставленных чиновников Империи у моножелозоплавильне будто бы говорил с цветком в горшке. Возможно, в её отсутствии товар быс сделать я. Это звучало довольно справедливо, ведь Клорис всё равно отчитывалась перед Дозриком, так что он должен был хотя бы примерно представлять, что происходит внизу. Префекты должны контролировать потоки транспорта и ловить контрабандистов. Что ж, удачи им с этим. Если на мои детские воспоминания можно положиться, хотя должно быть не на все, в Уолли, что я привык называть своим домом, незаконные товары постоянно ходили по урам вверх и вниз. Люди тоже. Я видела их, сказала Эмберли. Они были не слишком дотошные. Озрик пожал плечами. Они делали, что могли. Но работы много, а людей мало. А слишком большое вмешательство в неофициальный рынок никому не пойдёт на пользу. Ставил я, чтобы показать, что понимаю, о чем речь. Если губернатор будет позволять потулевекам немного нарушать закон, чтобы получить нужные им товары, все смогут сделать немного денег, и не нужно будет бояться бунтов. Если на то пошло, то товары и услуги, что поставляет подулей, могут повышать цифры в официальных десятичных отчётах, лишний раз обогащая фульхера и его приспек. А таковы они, вы разумеется, есть. Не помню ни одного влиятельного человека, что не окружал бы себя толпой прихлебателей, иначе как почувствовать свою важность. Я снова повернулся к Портино. Вы сказали постоянные посты. Ваши люди спускаются ниже этих постов. Генерал Кивнел, его роскошные усы закачались. Мы посылаем отряд или два каждый несколько дней, слегка навести порядок. Ничего особенного, просто напоминаем местным смутианам, что мы не так далеко, и им лучше вести себя прилично. Хорошо. Одобрил я. Если там и правда объявятся льдары, патрули с ПОПами напорятся на них, и мы будем предупреждены. Они не докладывали ни о чем необычном. Портон покачал головой. Не сказал бы. Хотя, как мне кажется, из низов поднимается больше подольщиков, чем обычно. Они что-нибудь говорят? спросил я, но Портон снова покачал головой. Ничего. По крайней мере, не нашим бойцам. Это и не удивительно. Обычный подольевец, завидев группу вооружённых людей, скорее всего, быстро-быстро побежит куда угодно прочь. Хотя, если подольевцев будет больше, чем солдат, они смогут попотыцать, не от чего хороше. Обычно такие затеи кончаются плохо для всех участников. Вдвойне плохо, если потом в это дело влезают власти сверхних героев. Я повернулся к Озрикову. Есть у вас информаторы, что докладывали бы про обстановку внизу? Не совсем, ответил он после секундного колебания. Конечно, у Кларисс есть эти сводомейтели, и она узнает всё, что считает представляющим интерес для силовиков, но это не так уж и много, если на частоту. Она печётся лишь об интересах планеты. Адепты с арбит распекутся о соблюдении имперского закона, а не местных порядков, что могут сильно отличаться в разных планетах или звездных системах. Кроме того, они надзирают за тем, чтобы местные указы не противоречили статусам верховных лордов терры, которые часто бывают устаревшими или противоречат сами с себе. Благодаря чему большинство арбитров будут обеспечены отличной работы до самой смерти. Значит, вы не слышали ничего, что могло бы указать, что Эльдар уже в пути? Подошел я, на что Озрик мрачно покачал головой. У меня есть несколько своих информателей, сказала Эмберли, удивився кроме меня. Они живут в шпиле, но регулярно ведут дела в Падулии, так что я склона доверять их донесениям. Они говорят, что сейчас куда больше людей поднимается с Нижних Иерусафов наверх, но никто не знает от чего. Некоторые говорят о призраках и демонах в Падулии, о пропадающих сторожевых. Из чёрного потока ничего не было слышно уже больше недели, а никто из тех, кто пошли туда на разведку, не вернулся. Кажется, это поселение находится довольно близко к тому порталу, что вы обнаружили, сказала я, и Эмберли кивнула. Оно ближайшее, сказала она. Местные жители хорошо вооружены и организованы для подолевиков. И умеют о себе позаботиться. Если они замолчали, значит, дело плохо. Да, согласился я. Пожалуй. Я начала испытывать знакомые приступы паники. Думаю, нам стоит послать кого-нибудь вниз на разведку. Я был более чем уверен, как ему выпадет делать эту работу. В конце концов, Эмберли отлично знала о том, как близки мне такие места. И чем быстрей тем лучше. Готов поклясться, она улыбалась. Вычитая эти мои мысли.